«Боже мой!» – воскликнула Мэри, ныряя под стол и выуживая оттуда круглую металлическую корзину для мусора. «Чуть не забыла. Папа бы убил меня, если бы обнаружил, что я не вынесла мусор. Он страшно озабочен микробами, мой отец, хотя при взгляде на него так не подумаешь. Слава богу, я вспомнила. Фу! Ты только посмотри на эту грязищу!» Она скривила лицо и вытянула руку с корзиной. Я с осторожным любопытством глянула внутрь. Никогда не знаешь, на что наткнешься, суя нос в мусор других людей. Дно корзины было усыпано кусочками и хлопьями выпечки. Никакого пакета, просто остатки еды, как будто кто-то ел и не смог доесть. Похоже на остатки торта. Когда я сунула руку в корзину и достала кусочек, Мэри призгливо отвернулась. «Посмотри сюда», — сказала я. «Это корочка пирога, да?» Золотисто-коричневая, из духовки, маленькие трещинки с одной стороны, словно рисунок. А вот другие кусочки. Они изнутри, белее и нежнее. И не такие ломкие, верно? Кстати, добавила я, я умираю от голода. Когда ты целый день не ел, все, что угодно, покажется вкусным. Я поднесла кусок ко рту, сделав вид, что собираюсь его жадно проглотить. Флавья! Моя рука с хрустящей ношей замерла на полпути к полуоткрытому рту. М -м -м -м -м. «А ну, брось это!» – потребовала Мэри. «Я выброшу мусор!» Что-то подсказало мне, что этого делать не стоит. Что-то еще подсказало мне, что надкушенный пирог – это улика, которую следует оставить в неприкосновенности до прихода инспектора Хьюита и двух сержантов. Я на самом деле думала так секунду или две. «У тебя найдется лист бумаги?» – спросила я. Мэри покачала головой. Я открыла шкаф и, поднявшись на цыпочки, пошарила рукой на верхней полке. Как я и предполагала, между полкой и стенкой был воткнут свернутый клочок газеты, чтобы полка не шаталась. «Благослови тебя Бог, Тулли Стокер!» Стараясь не повредить, я осторожно выложила остатки пирога на Дели Миррор и свернула газету в аккуратный пакетик. Мэри стояла и нервно смотрела на меня, не говоря ни слова. «Лабораторный тест», – мрачно пояснила я. Сказать по правде, я понятия не имела, что делать с этими отвратительными объедками. Я подумаю об этом позже. Но сейчас мне надо показать Мэри, кто контролирует ситуацию. Поставив корзину для мусора на пол, я внезапно заметила какое-то шевеление внутри и должна признаться, что сердце у меня ушло в пятки. Что там такое? Червяки? Крыса? Не может быть, их бы я заметила. Я осторожно всмотрелась в корзину, и да, действительно, на дне что-то шелохнулось. Пёрышко. Оно легко, едва заметно колыхалось из-за движения воздуха в комнате, покачиваясь, словно мертвый лист на дереве. Точно так же, как рыжие волосы незнакомца шевелились от утреннего ветерка. Неужели он умер только сегодня утром? Казалось, с момента неприятности в огороде прошла целая вечность. Неприятности. «Ничего себе неприятность!» Мэри с ужасом смотрела, как я полезла в корзину и достала перышко и кусочек пирога, наколотый на него. «Видишь?» — сказала я, протягивая ей находку. Она отшатнулась, как должно быть Дракула отшатывался при виде креста. Если бы перо упало на остатки пирога в корзине, оно бы не воткнулось в них. «Двадцать четыре черных дрозда запекли в пирог!» процитировала я детскую песенку. «Понимаешь?» «Ты думаешь?» переспросила Мэри, распахнув глаза блюдца. «Именно, Шерлок!» ответила я. «Начинкой этого пирога была птица, и, полагаю, я могу определить приправу». Я снова сунула ей под нос перо. «Какое дивное блюдо! Достойное короля!» сказала я, и на этот раз она криво улыбнулась. «Я поступлю точно так же с инспектором Хьюитом. Да!» Я найду разгадку и преподнесу ему на блюдечке. «Не возвращайся сюда!» — сказал он мне в огороде, этот наглец. «Какое нахальство!» «Что же, я покажу ему парочку трюков». Что-то мне подсказывало, что ключом является Норвегия. Нет, не был в Норвегии, и кроме того, он поклялся, что не оставлял Бекаса на нашем крыльце. И я ему верила, так что он вне подозрений. По крайней мере, сейчас. Незнакомец приехал из Норвегии. я это узнала из самого достоверного источника. Достовернее некуда, так сказать. «Эрго» – это значит «следовательно». Незнакомец мог привести Бекаса с собой. В пироге. Да, в этом есть здравое зерно. Какой способ провести мертвую птицу через дотошную таможню может быть лучше? Следующий шаг, и мы окажемся точно у цели. Если у инспектора нельзя спросить о том, как он узнал о Норвегии, У незнакомца тоже, естественно, ведь он же мертв, Значит, где добыть информацию? И внезапно передо мной открылась дорога. Распростёрлась у моих ног, словно я стояла на вершине горы. Так должно быть, харет так орел замечает свою жертву. Я мысленно обняла себя. Если незнакомец приехал из Норвегии, «Положил мертвую птицу на нашем крыльце перед завтраком и затем объявился в кабинете отца после полуночи, он должен был остановиться где-то неподалеку, где-то в пределах пешей досягаемости Букшоу, Например, в этом самом номере в тринадцати селезнях. Теперь я знала это наверняка. Труп в огурцах – это мистер Сандерс. В этом не может быть никаких сомнений». «Мэри!» Это снова был Тулли, ревевший словно бык. И на этот раз, похоже, он прямо за дверью. «Иду, папа!» – крикнула она в ответ, хватая мусорную корзину. «Уходи отсюда!» – прошептала она мне. «Подожди пять минут и потом спускайся по черной лестнице, точно так же, как мы пришли сюда». Она ушла, и через мгновение я услышала, как она в холле объясняет Тулли, что просто хотела еще раз вынести мусор, поскольку кто-то напачкал. Мы же не хотим, чтобы кто-нибудь умер от микробов, которых подцепил в тринадцати селезнях. Правда, папа? Она быстро училась. Пока я ждала, я снова осмотрела кофр. Провела пальцами по цветным наклейкам, пытаясь представить, где он побывал в своих странствиях и что мистер Сандерс делал в этих городах. Париже, Риме, Стокгольме, Амстердаме, Копенгагене, Ставангере. Париж был красным, белым и синим. и Ставангер был таким же. «Ставангер находится во Франции?» Я задумалась. Название звучало не по-французски, если только его не следует произносить «ставанжье», как Лоуренс Оливье. Я дотронулась до наклейки, и она съежилась у меня под пальцами, собралась в складки, словно вода перед носом корабля. Я повторила опыт на других наклейках. Каждая из них была крепко приклеена, так же прочно, как этикетка на флакончике цианистого калия. Я вернулась к ставангерской наклейке. Она казалась толще остальных, как будто под ней что-то было. Кровь билась в моих венах, словно вода в мельничном лотке. Я снова открыла кофр и извлекла безопасную бритву из ящичка. Вынимая лезвие, я подумала, как здорово, что женщинам, за исключением мисс Пикери из библиотеки, не надо бриться. Быть женщиной непросто и без того, чтобы таскать с собой повсюду эти причиндалы. Осторожно зажав лезвие между большим и указательным пальцами, после происшествия со стеклом мне прочитали лекцию об обращении с острыми предметами. Я сделала надрез снизу наклейки. стараясь отрезать тончайшую полоску на границе синей-красной линии, которая шла почти по всей ширине наклейки. Когда я слегка приподняла надрезанный кусок наклейки тупым концом лезвия, оттуда что-то выскользнуло и с шелестом упало на пол. Это был конвертик из пергамина, похожий на те, что я заметила в чемоданчике сержанта Грейвса. Благодаря полупрозрачности конвертика я увидела, что внутри что-то есть, что-то квадратное и темное. Я открыла конвертик и постучала по нему пальцем. Содержимое упало мне в ладонь. Точнее, два содержимых. Две почтовые марки. Две яркие оранжевые почтовые марки, каждая в отдельной прозрачной обертке. За исключением цвета, они были точными копиями пенни-блэк, наколотой на клюв Бекаса. Опять лицо королевы Виктории. Что за разочарование? Я не сомневалась, что отец пришел бы в восторг от безупречного состояния марок, тонкости рисунка, аккуратности перфорации и дивного клея. Но для меня это были просто такие штуки, которые клеишь на письмо ужасной тетке Фелисити из Хэмпшира, благодаря ее за дурацкий рождественский подарок. Кстати, думаю, нет смысла возвращать марки на место. Если мистер Сандерс и тело с огорода один и тот же персонаж, как я уверена, Ему уже никогда не потребуются почтовые марки. «Нет», – подумала я, – «оставлю-ка я их себе. Они мне могут пригодиться однажды, если придется торговаться из-за каких-нибудь неприятностей с отцом, который не способен думать одновременно о марках и дисциплине». Я сунула конвертик в карман, лизнула указательный палец и увлажнила внутреннюю сторону надрезанной на наклейки. Потом сильно прижала ее большим пальцем. Теперь никто, даже инспектор Фабиан из Скоттленд-Ярда, не догадается, что наклейку трогали. Мое время вышло. Я окинула комнату последним взглядом, выскользнула в темный коридор и, как инструктировала Мэри, осторожно пробралась к черной лестнице. «Ты почти так же бесполезна, как седло на корове, Мэри! Как, черт побери, я могу хорошо вести дела, когда ты такая растяпа!» По черной лестнице поднимался Тули. Еще чуть-чуть, и мы столкнемся лицом к лицу. На цыпочках я побежала в противоположном направлении, по извилистому лабиринту коридоров. Две ступеньки вверх туда, три ступеньки вниз сюда. Через несколько секунд я оказалась на верхнем пролете Г-образной лестницы, ведущей к парадному входу. Насколько я видела, внизу никого не было. Я потихоньку спустилась вниз, оглядываясь на каждом шагу. Длинный коридор, густо увешанный темными, покрытыми пятнами спортивными иллюстрациями, служил холлом, где селедки, принесенные в жертву за минувшие столетия, оставили запах своих копченых душ, въевшийся в обои. Только солнечный свет, проникавший через открытую дверь, слегка рассеивал сумрак. Слева от меня был маленький стол с телефоном, телефонным справочником, вазочкой, в которой стояли красные и розовато-лиловые анютины глазки, и большой книгой. Учетная книга. Тринадцать селезней явно не пользовались популярностью у постояльцев. На развороте были указаны имена путников, останавливавшихся тут не только за последнюю неделю, но и ранее. Мне даже не пришлось листать страницы. Вот оно. 2 июня, 10.25. F. Сандерс, Лондон. Больше никаких постояльцев не было ни накануне, ни после этого. Но Лондон. Инспектор Хьюитт говорил, что погибший приехал из Норвегии. И я знала, что инспектор, как и король Георг, нелегкомысленный человек. Ладно, на самом деле он сказал не так. Он заметил, что погибший недавно побывал в Норвегии. А это совсем другой калинкор. Но я не успела обдумать этот вопрос, потому что сверху послышался шум. Это снова был Тулли, вездесущий Тулли». По его тону я определила, что Мэри опять провинилась. «Не смотри на меня так, детка, иначе я заставлю тебя пожалеть об этом!» На этот раз он тяжело топал вниз по главной лестнице. Через несколько секунд он меня увидит. Только я было собралась рвануть к парадной двери, как прямо перед входом остановилось черное такси, крыша которого была завалена багажом, а из окна торчали деревянные ножки штатива для фотоаппарата. Тулли на миг отвлекся. «Приехал мистер Пембертон», — сказал он театральным шепотом. «Он рано». «И что же, девочка моя, я тебе говорил, что так и будет, верно? Шевелись давай, убери грязные простыни, а я пока найду Неда». Я определенно поставила рекорд. Бегом обратно мимо спортивных картинок, в задний вестибюль и наружу во двор. «Нед, пойди займись багажом мистера Пембертона». Тулли был прямо позади меня. Он тоже шел во двор. Хотя меня сразу же ослепило яркое солнце, я увидела, что Неда нигде нет. Должно быть, он закончил разгружать грузовик и пошел заниматься другими делами. Не успев даже подумать, я запрыгнула в кузов и распростерлась рядом с грудой сыров. Глядя сквозь щели между сваленными сырными кругами, я видела, как Тулли вышел во двор, осмотрелся и вытер красное лицо фартуком. По его одежде я поняла, что он наливал пиво. Бар, должно быть, уже «Открыт!» – заорал он. «Я знала, что он, стоя на свету, не заметит меня в грузовике. Надо просто лежать тихо и не поднимать головы». Я обдумывала это, когда к воплям Тулли присоединились еще несколько голосов. «Тулли, дружище!» – сказал один. «Спасибо за пинту!» «До встречи!» – добавил другой. «Увидимся в следующую субботу!» «Скажи Джорджу, что он может поставить рубаху на морскую звезду!» Только не забудь уточнить, на чью рубаху. Одна из тех глупых шуточек, с помощью которых мужчины пытаются оставить за собой последнее слово. Ничего даже отдаленно смешного в них нет. Тем не менее, все смеялись над остротой и, наверное, похлопывали себя по коленям. И через мгновение я почувствовала, как грузовик просел под весом двух человек, тяжело взобравшихся в кабину. Двигатель завелся, и мы начали сдавать задним ходом. Тулли жестами показывал, куда ехать и какое расстояние осталось между кузовом и стеной дворика. Я не могла выскочить из грузовика, не попав прямо ему в руки. Надо ждать, пока мы не выйдем за ворота и не окажемся на дороге. Последнее, что я увидела во дворе, был Тулли, идущий обратно к входной двери, и Гледис, прислоненная к куче старого хлама. Грузовик завернул за угол и ускорился. и меня придавило повалившимся кругом уэнслидейловского сыра, протащившим меня по грубому деревянному полу. К тому времени, как я высвободилась, деревья по краям шоссе, мимо которых мы проносились, слились в зеленую изгородь, и бешоп Лейси исчезал вдали. Поздравляю, Флейф. Может быть, ты больше никогда не увидишь свою семью. Хотя на первый взгляд эта идея показалась мне весьма привлекательной, я быстро сообразила, что буду скучать по отцу. Ну, во всяком случае, чуть-чуть. Без Дафны и Офелии я быстро научусь жить». Инспектор Хьюит, конечно же, уже пришел к выводу, что это я совершила убийство. Сбежала с места преступления и теперь плыву на грузовом пароходе в британскую Гвиану. Он разошлет весть во все порты, следить, не появится ли 11-летняя убийца с косичками и в джемпере. Как только они сложат 2 и 2, полиция тут же отправит погоню по следу беглянки – пахнущий, как сырная лавка. Значит, мне надо найти место, где помыться, например, ручей на лугу, где можно будет постирать вещи и высушить их на кусте ежевики. Естественно, они допросят тули, поджарят Неда и Мэри и вычислят, как я сбежала из 13 селезней. Тринадцать селезней. Я всегда удивлялась, почему люди, придумывающие названия для наших постоялых дворов и трактиров, напрочь лишены воображения. Как однажды рассказала мне миссис Мюллет, 13 селезней получили свое имя в 18 веке, когда ленд-лорд просто сосчитал, что в ближайших деревнях есть 12 селезней, и добавил к этой цифре еще один. Нет, чтобы дать гостинице какое-нибудь полезное название, например, 13 атомов углерода. Название, которое могло бы служить памятной подсказкой. 13 атомов углерода в 3-децилле, d производным которого является болотный газ метан. Какое чудесное, полезное название для паба. 13 селезней. Надо же! Позволь мужчине придумать название для какого-нибудь места, и он назовет его в честь птицы. Я все еще размышляла о 3-децилле, d когда мимо грузовика промелькнул круглый известковый камень. Он выглядел знакомым. И я почти сразу вспомнила, что это указатель поворота на Доддингсли. Через полмили водителю придется притормозить хотя бы на секунду перед поворотом направо в сторону Сант-Эльфриды или налево к Незер-Лейси. Я скользнула к заднему борту кузова как раз, когда заскрипели тормоза, и машина начала замедлять ход. Через секунду, словно десантник, прыгающий с борта вертолета, я выпрыгнула из кузова и приземлилась на четвереньке на дорогу. Не оглянувшись, водитель повернул налево. И когда тяжелый грузовик, нагруженный сырами, скрылся из виду в клубах пыли, я направилась к дому. Меня ожидала утомительная долгая прогулка к букшоу через.